Глава 17. Мы оставили завтрак недоеденным и пошли к выходу, ловя на себе любопытные взгляды всех присутствующих. Ведь учителя никогда просто так сюда не заходят. Ребят не смутила возможная опасность. Отратить время и отговаривать я не стал. Чем дольше медлим, тем дальше убежит зубастик. Не знаю, на каком расстоянии он находился, но на мои образы регат не отвечал. Надо на него магическую метку поставить, что ли? Мы прошли по коридору первого этажа к подвалу, спустились в убежище, где уже собрался весь личный отряд Льва Борисовича с генералом во главе. Алексеевы почему не одни?» — строгим тоном спросил Лев Борисович. «Ребята уже знакомы с Зубастиком. Они помогут», — ответил я. «Ох, не нравится мне эта идея». «Мне тоже». Я пожал плечами и начал мерить шагами убежище. Искусственная трава шуршала под ногами. Ее клали здесь настилами, как на футбольном поле. Если присмотреться, можно было найти стыки. По воспоминаниям Зубастика, я примерно помнил, где находился проход в подземелье. Его должны были заделать, но, видимо, это не остановило моего излишне любопытного питомца. Остановился на нужном месте и присел на корточке. Провел рукой по траве. Она была слишком мягкой, в отличие от настоящей, а поэтому приятно щекотала кожу. Заметил, что стык в одном месте чуть приподнят. Вот и нашел. Я поднял кусок настила и увидел дырку в полу. Среди свежего деревянного покрытия зияла круглая выжженная дыра, и вела она прямиком вниз. «Да, взрослые здесь точно не пролезут, придется расширять», задумчиво сказал генерал, завидев мою находку. «Вы на этом потеряете время, а мы спокойно пролезем». «Несмотря на то, что разница в ширине плеч у нас была сантиметров 10-15, сейчас это играло существенную роль». «Алексей, я за кадетов отвечаю головой», — напомнил генерал. «Он не обо мне переживал, поскольку после вступления в наследство я плавно вышел из его покровительства. А о ребятах. Если с ними что-то случится, то отвечать будет глава училища». Ребята хотели пойти. У них фанатично горели глаза это они не перестали бояться подземелий, а вдохновились возможностью приручить магического монстра. А я был уверен, или излишне самоуверен, что смогу их защитить, если мы наткнемся на мутировавшего монстра. И опять же, ни времени, ни желания спорить с генералом у меня не было, тем более при всех. Мне не было смысла подрывать его авторитет и наживать себе очередного врага. Доверьтесь мне. Просто попросил я и снял с плеч рюкзак, чтобы сбросить его первым. Ладно. Процедил он, а затем шумно выдохнул. Тоже понимал, что я не отступлю. Но уверен, что Лев Борисович мне-то припомнит. И скоро нам предстоит серьезный разговор. «Дина и Неля, останьтесь здесь, хорошо?» Попросил я на всякий. «С парнями мы постоянно тренировались, а вот за девушек тревоги было куда больше». «Хорошо». Мы не прочее со стороны понаблюдать, — ответила Дина. «Да, а то там внизу темно и холодно», — поддержала Нелли. «Фух, не ожидал, что это будет так просто. Я пролез первым. В прямом смысле пролез, потому что плечи едва не застряли. С такой же проблемой столкнулся и Костя, а вот остальные пробрались без проблем. Здесь было всего два метра в высоту, поэтому мы легко приземлились на ноги. Рюкзак вернулся на мои плечи» я включил фонарик телефона. Стал искать следы. Ребята хотели помочь, но я велел им не двигаться, чтобы они случайно тут все не затоптали. Следов было много, самых разных. Как старых, чьи силуэты едва выбивались из слоя пыли, так и новых. Нам туда. Указал я в сторону, куда вели свежие следы зубастика. Хотел бы отправить вперед Макара, но в тесном коридоре мой шепот бы точно не остался незамеченным. Я не надеялся, что призрак сам додумается пойти на разведку, поэтому рассчитывал только на себя. Внимательно смотрел вперед, пока Серега искал на карте наше местоположение. Догадывался, что Зубастик отправился туда же, куда сбежал в прошлый раз. Словно у него какая-то зависимость от магического концентрата. Сперва я не обращал на это особого внимания, но теперь все стало на свои места. Понятно, чего ему так этот корм понравился. Но там все равно концентрата в сотни раз меньше, чем разлито по этому чертову подземелью. «Как-то здесь холодно, бррр», — подметил Виталик, идущий следом за мной. «А чего ты еще ожидал от подземелья? Что на курорт попадешь?» — съехидничал Костя. «Нет, я уже бывал в подземельях, и там не было так холодно. Здесь можно ожидать чего угодно», — предупредил я. Решил не говорить, что чего угодно, Это вплоть до живых стен и разумных артефактов. «Да мне эта крыса до сих пор в кошмарах снится», признался Виталик и вздрогнул. Нас обдало холодным ветром. «Но черт, это же подземелье. Здесь негде взяться сквозняку». «Что это было?» насторожился Виталик. «Так, ну, вблизи выходов на поверхность не вижу», задумчиво сказал Серега, которого интересовала только карта. «Значит, магия». Сделал вывод я и пошел дальше. «Дальше будет перекресток», — предупредил Серега. Мы дошли до развилок и свернули налево по следам зубастика. Однако уже через два метра они исчезли. Просто оборвались без видимых на то причин. Он не топтался на месте, никуда не сворачивал, а будто провалился или взлетел. «Серег, что там вокруг нас на карте?» — спросил я, хотя уже и живым стенам бы не удивился снизу какое-то странное круглое помещение на резервуар похоже я хмыкнул и встал на последние следы зубастика слегка присел чтобы голова была на уровне головы питомца чтобы посмотреть на стены его глазами ребята помогли и направили свет от телефонов на стены а вот оно сказал я как увидел кирпич со следами когтей на него и нажал пол перед нами задрожал и начал медленно расходиться, сотрясая пыль. С потолка посыпались остатки штукатурки или чем там его заделывали. Перед нами открылась лестница, ведущая вниз, в самую темноту. Я пошел первым, проверяя наличие следов. Они здесь были, но... Зубастик не настолько умный, чтобы сам найти рычаг, разве что он уже знал, где искать из воспоминаний других регатов. При мысли, что здесь могут быть самые опасные в мире монстры, горлу подкатил ком. Но я продолжал идти дальше, преодолевая любой страх. Ведь если там регаты, то моего малька они не примут. Просто потому, что его сознание вступает в коллективный разум чуть иначе. И он невольно им транслирует связь с людьми. Ну и место, буркнул Костя. — Ага, и здесь еще какой-то орден основать хотят, — вспомнил Виталик. «Идеальное место», — ответил я обоим. «И здесь можно спрятать что угодно, а без карты потом фиг найдешь». «Можно удалить оригиналы из имперского архива», — предложил Серега. «А, и потом будешь в тюрьме для магов сидеть лет десять», — предупредил Виталик. «Не будет», — ответил я. «И это еще почему?» «Потому что Серега в потенциале самый гениальный хакер Империи. Если его поймают, то я сам организую ему побег». Он потом сотрет все сведения о себе из баз. «Звучит как план», — констатировал Серега. «А как ты думал? Можешь сразу планы всех тюрем скачать», — усмехнулся я. «Знаю тебя, ты в любом случае не успокоишься, пока в мире существует то, что можно взломать». «Это ты хорошо меня знаешь». «Ой, а что там на потолке?» — спросил Серега, и телефон в его руке задрожал, отчего начал трястись и исходящий от него луч света. Наши взгляды и лучи фонариков смартфонов устремились наверх. «Фига!» — протянул Костя. «Испугался, что ли?» — хмыкнул Виталик. не но такую махину я впервые вижу. Не хотел бы под ней проходить». Прямо на сводчатом овальном потолке этой пещеры плели свои сети огромные пауки. Ха, Макару бы понравились. Да там каждый в длину был не меньше двух метров, а по высоте с нашего ракурса было не очень понятно. «Ну что, парни, вспоминаем тренировки», — заявил я. «Каким заклинанием будем мочить? Серега, Костя и Виталик покосились на меня, как на сумасшедшего». «Нет, ну вы серьезно хотите их здесь оставить? Ордену все равно это чертова подземелье зачищать. А нам еще возвращаться. Так что я бы не стал оставлять позади себя таких тварей». «Логично. А если у нас ничего не получится?» — нервно спросил Виталик. «Ну, если не пробовать, то точно не получится», — развел я руками. «Если вы боитесь, то я могу сам». «Нет», — хором ответили парни. «Конечно, ни один представитель мужского пола не признается, что испугался. По мне пауки как пауки, только переростки». «Давай я первый попробую», — предложил Серега. «Давай, раз не шутишь. Выбрал, чем их мочить будешь». «Эм, иглами света». «По мне облако сжигающего света бы больше подошло», — рассудил я. «Точно. И как я сразу не додумался», — посетовал парень. «Иглы не факт, что заденут важные органы, пауки же живучие». «Ага». «Слышал, что они без головы могут прожить несколько дней, потом умирают от голода», — прокомментировал Костя. «Тогда давай», — кивнул я Сереге, отошел назад, а Костя и Виталик вместе со мной. Конечно, я мог и сам прикончить пауков. Но мне от этого ни жарко, ни холодно. А вот парням это будет хорошей тренировкой. Сергей открыл смартфон, нашел в копии из книги нужное плетение, спешно прошелся по схеме взглядом и начал колдовать. Он аккуратно выводил магические нити, опасаясь ошибиться. Но в плетении не было ничего сложного. Всего 30 нитей двух разных диаметров. Это вам не сто разных сплетать. Сергей уже через минуту направил заклинание к паукам, а сам отошел к нам. Нити медленно расширялись, а магия развеивалась светом, превращаясь в настоящее облако. И пауки его заметили. Самая крупная особь кинулась вниз прямиком в облако, словно так хотела спасти своих сородичей. И облако подхватило паука, чтобы заживо зажарить. «Лех, смотри, там какой-то кокон!» — указал Кости на место, откуда спрыгнул паук. Я посветил туда и замер. Уже по одному силуэту было ясно, кто внутри. Вот же черт. А облако продолжало надвигаться и расти, пока не озарило своим светом все помещение. Нейтрализовывать или поглощать чужие заклинания я не умел. И не имел ни малейшего понятия, как это сделать без артефакта преобразователя. В голове всплывали лишь матерные слова. Что же делать? Никто не знал ответа на этот вопрос. Придумал. Но придется действовать очень быстро. Быстрее, чем это грёбаное облако доберется до кокона. Подозадаченные взгляды друзей я начал колдовать. Так быстро, как только мог. Первая нить, вторая, десятая и, наконец, тринадцатая. Плетение поднялось в воздух. И, несмотря на то, что оно считалось одним из простейших, я переживал не по-детски. На кону стояла жизнь моего друга. А за друзей я всегда готов стоять до самого конца. Следом я сразу выставил перед собой друзьями щит, чтобы нас не задело. Сердце на миг остановилось. Яркая вспышка света пронеслась по всему помещению, выжигая все на своем пути. Но этого было достаточно, чтобы получить ожоги, а не сгореть заживо, как в облаке. Поэтому обожженные пауки завопили. Паутина, на которой они держались, сгорела — и двухметровые твари попадали вниз, прямо в воспепеляющее облако, зависшее над нашими головами. Чёрт, да сколько же в нём энергии! Поглощение пауков должно было развеять его. Кокон истлел, и оттуда выглянула голова зубастика. Малек увидел нас, увидел облако, и не на шутку испугался. Он стал транслировать мне свой страх, а это мешало мыслить трезво. Я убрал щиты, внезапно регат отправил мне образ. Там был совершенно незнакомый мне человек. Он плел заклинание, а я повторил за ним. Понятия не имел, что выйдет, но повторил. Доверился своему чешуйчатому другу. Плетение из 42 нитей поднялось в воздух шаром света. Яркая вспышка, а потом все исчезло. И коридор снова погрузился в кромешную темноту. Зубастик запищал. Он держался у неровной стены, вцепившись в камни. Ох, не зря Дмитрий Павлович ему игровой комплекс сделал. Малек не один день провел на стене с выпирающими камешками, по которой можно было забираться метра на два в высоту и на веревочной лестнице. Ему было страшно, но благодаря своим навыкам он держался. Теперь мне следовало помочь. Вдох-выдох. Нужно сперва успокоиться. Я посветил фонариком на зубастика, а затем стал передавать короткие образы, указывая Зубастику, на какой камень опереться, чтобы спуститься. Малек боялся, поэтому и подчинялся неохотно. Тогда я стал транслировать вместе с тем и свое спокойствие. Через 10 минут Зубастик спустился и полез обниматься. Показал образы своих воспоминаний, как напоролся на ловушку пауков. Этот хитрец хотел сходить к концентрату и незаметно вернуться, но местные мутанты оказались хитрее. «Лёх, это что за заклинание ты сейчас сделал?» — спросил Костя. «Без понятия», — честно ответил я. Зубастик потянул меня за руку, чтобы я последовал за ним. Но я собирался вернуться. «Как это и без понятия?» — даже Серега не понял. «Чтобы использовать плетение, его надо хоть отработать пару раз». «Это Зубастик», — передал образ. «Не знаю, из чьих воспоминаний он его вытащил, и не особо хочу знать». «Думаешь, этот кто-то находится совсем рядом?» «Скорее всего». Зубастик уже не первый раз считывает чужие воспоминания. А он может делать так только со своими сородичами. Расстояние я не измерял, но полагаю, что силы действует примерно в радиусе километра, может, чуть больше. Зубастик продолжал меня тянуть. Отправил образ, как он быстренько забирается в лужу магического концентрата и выбирается. Взамен я начал транслировать ему свое недоумение. И Малек озадачился, как же объяснить хозяину свое желание. «Леш, если то, что ты говоришь, правда», — оценила Виталика, но Костя его перебил, «то тогда этот орден и вправду сможет изменить мир», — закончил Костя. «Знал, что не зря согласился». «И я, пожалуй, соглашусь», — тихо продолжил Виталик. «Ради воспоминаний регатов...» Такие образы с заклинаниями скорее исключение из правил, уточнил я. И да, и нет. Он же прямо тебе показал, как спасти его. Значит, сможет показывать, как и убивать взрослых регатов. Думаю, в скором времени мы узнаем. Зубастик запищал, указывая вниз. Посмотрел на меня жалобными глазами, как у щенка. — Чего он хочет? — спросил Серега. — В магической луже искупаться, — хмыкнул я. «Зачем — Зачем? — продолжил Костя. «Не знаю. Он не может мне объяснить». «Может, так он быстрее развивается?» — предположил Серега. «Давай сводим его. Это же много времени не займет». «А генералу скажем, что нашли его купающимся?» — поддержал Костя. «Хорошо. Раз все за зубастика, то и я вместе с вами». Улыбнулся я и взял питомца за лапу, как маленьких детей берут за ручку. Мы спускались не спеша. Я светил под ноги фонариком, опасаясь, что под нашим весом ступеньки могут попусту провалиться. Идущие позади контролировали стены и потолок, а то еще гигантских летучих мышей встретить не хватало. Пока мы шли, я отправил Зубастику образ выжженного пятна в полу, которая открыла проход в подземелье из подвала. Малек сразу понял мой вопрос и показал. Правда, он решил это продемонстрировать на практике. Зубастик остановился у стены, и прочертил острым когтем неровный круг. Затем приложил в центр лапу, и круг покрылся пламенем. Мы с парнями стояли в полном шоке. А Зубастик запрыгал от радости. А потом снова образ этой лужи отправил, чтобы я наверняка его понял. Допрыгался. Прямо под лапами регата провалилась ступенька, но я вовремя успел его подхватить. А ребята позади подхватили меня. Так мы и выбрались. Но я за эту секунду чуть не посидел». «Так вот зачем концентрат. Ты его впитываешь, а потом колдуешь», — высказал я свои мысли мальку. Он кивнул. Еще один поджигатель на мою голову. Добродушно заметил я и погладил его по голове. «Леха, разве у регатов есть источник?» — задачился Серега. «Без понятия, я пожал плечами. Анатомию регатов никто не изучал, потому что живыми этого не сделаешь» а после смерти от них разве что кучка пепла остается. Мы спустились вниз и выключили фонарики. Хватало света от этой лужи, вернее, тут накапало целое озеро. Это была природная пещера, похожая на ту, которая меня отводил Марс. Посмотрел вверх и увидел, что по стенам стекают светящиеся капли. Должно быть, это место для хранения опасных магических отходов, какое мы встретили там, где я нашел... Яйцо Зубастика. Но цвет, что излучал концентрат, отличался. Здесь он был более фиолетовый, нежели синий. Зубастик с разбегу нырнул в озеро и стал там резвиться, как ребенок, которого, наконец, отвезли на речку купаться. «Счастье, полные штаны», — заметил Виталик. «Скорее, полный панцирь», — усмехнулся Костя. «Да, надо будет ему раз в месяц организовывать походы сюда, чтобы больше не сбегал». Сделал я вывод. «А ты не можешь запретить?» «Могу остановить, если вижу, что он идет. Но запретить не могу. Только воспитать». «Выходит, у него куда больше воли, чем у обычных питомцев», констатировал Серега. «Это и пугает», — ответил Костя. «Бррр», — Виталик вздрогнул. «Вам не кажется, что тут стало совсем холодно? Словно зима наступила». «Есть такое». «По закону жанра, сейчас из того прохода в стене должен выпрыгнуть снежный монстр и наброситься на нас», сказал Виталик и указал на небольшой проход на том конце озера. «Сплюнь», — буркнул Костя. «Но это все равно странно. Понятно, что магический концентрат замерзнуть не может, но...» Я наклонился к озеру и потрогал пальцами маслянистую жидкость. Теплая. Возможно, она и всасывает тепло из окружающей среды, но нет. «Парни, надо срочно валить обратно», — предупредил я. «Лёх, что такое?» — озадачился Костя. «Кажется, к нам что-то приближается, и это отнюдь не монстр».